Глава 30. Плохое воспитание. «Мне все равно. Я не хочу иметь дело ни с одним из них. В жизни случается всякое, и такая история не супер охренительно оригинальная. Но, черт подери, я даже подумать не могла, что это случится со мной. Я, блядь, устала от происшествий», – раздраженно вздохнула Джесселин, выбрасывая окурок в и без того переполненную пепельницу. Она выглядела измученной и уставшей. Винного цвета волосы потеряли свой блеск, а каштановые корни отросли. Может, если бы все было нормально, она бы обновила цвет, но сейчас ей явно не до этого. Под нижними веками красовались мешки и черные следы туши, что растеклась из-за слез. А без накладных ресниц ее глаза больше не казались выразительными. Отсутствие яркой помады на губах сделало их тонкими и высохшими. Но она, по крайней мере, не изменяла своему стилю в одежде. Всё те же дешёвые леопардовые принты, ботильоны на высоком каблуке, куча массивных пластмассовых украшений. С пустыми глазами девушка смотрела в окно. Ей не очень хотелось разговаривать. Мы сидели на кухне в доме Климента. Целью этой встречи было уговорить Джаселин забрать заявление из полиции. Клайд до сих пор находился в камере, причём Стив давно высказался, что ему хотелось бы, чтобы брата отпустили. Он не держал на него зла. Это была жёсткая драка, но не настолько, чтобы сажать его на 5 лет, считал парень. У него были перелом руки и сильное сотрясение. Из больницы его не выпускали, а родители просто не хотели как-то участвовать во всей этой истории. Им гораздо проще было заплатить за лечение младшего и оставить в тюрьме старшего, чтобы не портить репутацию. По словам матери, дети стали отъявленными хулиганами и опустились ниже плинтуса, устраивая разборки из-за дешёвой шлюхи. Сама она была не лучше. Имела двух молодых любовников на стороне, а отцу было ровным счётом наплевать на неё, так как он находился в постоянных разъездах, где и сам наверняка заводил интрижки. До детей им не было никакого дела. По рассказам Джессилин, которая довольно близко общалась с парнями, их с детства окружали няни. Обеспеченные родители считали, что не имело никакого смысла воспитывать детей лично. Куда лучше заплатить няням и учителям? Не знаю, но всё возможно, и именно из-за этого у братьев было весьма бунтарское поведение, и они презирали всё, что связано с большими деньгами и высшим обществом. Он ведь сделал это из-за тебя, сказал Климент, выдыхая сигаретный дым идеальными ровными кольцами. В этом вся проблема. Хотя, знаешь, неважно, из-за чего или кого он это провернул. Если Клайд такой агрессивный, то неизвестно чего от него ожидать. Сейчас он избил Стива, а потом ему что-нибудь взбредёт в голову, он и меня уложит одним ударом, раздражённо ответила Джеселин. Бро, он не настолько идиот, с долей скепсиса в голосе заметил мой друг. А я думаю, что именно настолько. Внезапно раздался звонок в дверь. Мы переглянулись, ведь никаких гостей не ожидалось. У матери Климента есть ключи, да и вернуться она должна была поздно. Клем встал с места и направился к двери. Когда он её открыл, мы увидели Леонелию. Моё сердце забилось быстрее. Привет. Она явно растерялась, затем быстро перевела взгляд на моего друга. Я хотел спросить: "Но ты же помнишь, то есть ты понял, да?" Она не могла подобрать слова. "Ты хотела уточнить, какие цветы я хотел заказать для мамы, так ведь?" Клем сделал акцент на последних словах. Именно, медленно ответила Леа. Мы тут сидим, но в общем-то проходи, устало ответил Клем, потирая глаза ладонью и раскрывая дверь шире. Леа спокойно прошла к нам на кухню и села на свободный стул, предварительно отодвинув его подальше от Джессилин, которая смотрела на неё с нескрываемым возмущением. Явно заметив это, Леа взглянула на неё в ответ. Что с тобой? Ты выглядишь как проститутка, которую избили пьяные клиенты и вышвырнули на трассе, сказала Леа, вытаскивая сигарету и зажигая её спичкой. Она так забавно прищурилась в тот момент, словно боялась, что пламя выжжет её синие глаза. Ты чёртова дрянь, вздохнула Джессилин. У неё не было ни сил, ни настроения ответить. Но почему они вообще так разговаривают друг с другом? Они же виделись и раньше. Всё было нормально. Леа проигнорировала её слова, когда на кухню вновь зашёл Климент и сел между двумя девушками. В помещении повисло явное напряжение. Мы молча курили около 4 минут, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Наконец-то Джессилин решила разрушить это царство ненависти и тишины. Я лучше пойду, откашлявшись, сказала она и встала из-за стола. Да ладно, останься, ответил я. Нет, настаивала девушка. «Да что случилось?» – нервно спросил Клемент. «Я не хочу находиться в одном помещении с этим». Она с неприязнью показала пальцем на Леа, которая продолжала спокойно курить, убивая взглядом стол. «Я должна бросить курить. У меня кожа, как у прыщавого грязноволосого мальчика-подростка становится», – не в тему добавила Леа. «Какой мальчик-подросток?» – недоумевал Клем. «Типичный такой». Знаешь, он в школе всегда стоит в углу с компанией своих невинных друзей и слушает рок на старом мобильнике. У него обязательно должен быть грязный горшок на голове, который он слегка трясёт, когда слушает эту тяжёлую музыку, чтобы выглядеть как тру-рокер. Чёлка скрывает его глаза и прыщавое лицо, а на шее у него большие наушники, как у звукоря в студии. А ещё он носит узкие джинсы на тощих ногах и слиперы в чёрно-белую мелкую клетку. Говнарь, короче. И раздраженный визг Джасселин не дал закончить Леонелии ее описание. «Пусть заткнется сейчас же! У меня и так башка раскалывается, так еще и она пришла сюда выносить мне мозг!» Мы все посмотрели на Джасселин. Она еле сдерживала слезы ненависти. Внезапно Леа звонко рассмеялась. «О, мон дью, ле селем вуа! Боже мой, оставьте меня! Я сейчас умру!» Ус klikнула она, даже не пытаясь сдержать истеричный смех. Клемент взял её за обе кисти и буквально вытянул из-за стола, толкнув на диван. "Прекрати", серьёзно сказал он, сурово глядя на подругу детства. Леа замолкла моментально. Взгляд её стал мрачным и агрессивным, но улыбка не сходила с лица. "Я попросил Джессилин сесть обратно за стол". В конце концов, мы собрались тут не шутить, а убедить девушку забрать заявление из полиции. Джессилин спокойно села, и Климент вернулся к нам. Вы будете чай? равнодушно спросил он. Да, а какой есть? спросила Джессилин, не смотря на него. Сейчас, тихо, почти сам себе ответил он и достал с полки коробку пакетиков чая. Смородиновый, Эрл Грей и красный. Он вновь перевёл взгляд на нас. Я буду Эрл Грейс с молоком и сахаром, ответила девушка, просматривая ленту пропущенных звонков в телефоне, чтобы отвлечься. Клем кивнул в мою сторону, ожидая ответа. Просто чёрный, без сахара. Парень вытащил пакетик для меня и выкрикнул: "Леа, ты какой будешь?" В ответ тишина. "Леа", повторил Клем, а затем тихо выругался. "Она там уснула или что?" Он вышел в зал, где стоял диван. Мы притихли. Когда Климент вновь вошёл на кухню, то, посмотрев на нас, пожал плечами. "А она, кажется, ушла", истеричка прошептала Джеселин, не отрываясь от телефона. Климент вытащил из кармана мобильник и набрал номер Лиа. Конечно, ответа не последовало. "Ладно, я на 5 секунд", со вздохом сказал он и даже не захватив куртку, выбежал из дома. В одно мгновение мы с Джеселиной оказались наедине. Я был немного растерян таким резким исчезновением друга, а она лишь усмехнулась, тихо добавив: "Он любит её сильнее жизни". На тот момент я лишь непонимающе прищурился, но даже не мог подозревать, что эти самые слова останутся где-то в глубине моего сознания на долгие годы.